Глава четырнадцатая. И нет пути назад. Джейна стояла и смотрела на идущих в деревню и варцев так же завороженно, как когда-то на сумасшедший шторм с полубы Ясного. В переменных лучах солнца, которая то появлялась из-за облаков, то тонула в их пене, блики металла казались бликами волн в океане. А среди этого отряда виднелись серые накидки. Серые? «Почему их так много?» «Петляющая тропа уходила далеко вниз, и чтобы добраться до деревни, и варцам потребуется еще время. Мне кажется, они ищут что-то здесь», проговорил стоявший рядом Эрик. «Что?» по-прежнему, как завороженная, вымолвила Джейна. «Что? Или кого? Не знаю». Эрик оглянулся на Дорана. «Может, прознали про Алекса или...» Джейна тряхнула головой и сбросила оцепенение. Нашла взглядом дядю, Хильду, остальных, а потом добралась до Сагиша, который также обреченно следил за продвижением иварцев. зла к нему, оступившись на влажной земле. Сагиш резко обернулся. «Уходите! Уходите отсюда!» — резко нахмурился он. «Бери, Арика, своих! Кого можете? Быстрее! Это ущелье!» Может, мы остановим их там? Нас много, им ведь некуда будет деться. Сагиш только вскинул брови. Кто остановит? Вот этот вооруженный отряд? Твоя тетушка? Служитель Ариан? Или ты вообразила, что после месяца на борту можешь сражаться наравне с мужиками? Здесь тебе будет безопасно, — говорил Алекс. Безопасно. Джейна бессильно чувствовала, как подступают слезы. Она сжала рукоять ножа, который по-прежнему висел на поясе. «Забирай всех и быстрее! Не глупи!» Схватил он ее за руку и заглянул в глаза. «Я обещал капитану! Быстро жену Сердце давно разрывалось на части, еще с тех пор, как Алекс ушел. Тогда дикая тоска то дело заставляла смотреть в сторону мыса Рока, снова тянула прочь. Может, и впрямь надо уходить, пока не поздно. Только куда? Кусая до крови губы, Джина принялась искать Хильду. Найдя потянула ее спотыкающуюся за собой, потом нашла взглядом дорана Тот все понял и принялся созывать остальных. Не оставалось времени собирать вещи и еду. То и дело, оглядываясь, Джейна понимала, что и варцы уже слишком близко. Сагиш поднялся вместе с оставшимися матросами, готовясь встречать гостей. Эрик рядом с ним. Еще ведь недостаточно окрепший, чтобы сражаться. Что же делать? Эрик обернулся и бросил упрямый взгляд. В глубине черных глаз прочлось злое и отчаянное. Уходите. Они готовы стоять насмерть, прикрывая их отход. Хотелось зареветь. Хотелось остановить это. Кинуться навстречу и варцам. Это ведь люди, живые. У них есть сердца. Они не могут просто идти и равнодушно уничтожать всех чужих. Джина оглянулась на перепуганные до смерти знакомые лица. Показался Бертвуд. Сейчас он казался совсем ребенком. И Танри рядом с ним, вжавшаяся в его плечо. Запутался в ногах взрослых малыш Ирину, потерявший маму, разревелся, испуганной общей паникой. Джейна подхватила его на руки, стерла с чумазых щек слезы, поискала взглядом Хельму, но среди спешно уходящих жителей не нашла. А рядом снова оказался Доран. «Идем», — решительно кивнул он, уводя Джейну от дороги, на которой остались стоять Сагиш, Эрик, Эйт, Бронин, и другие матросы, многие из которых стали ей ближе, чем те, с кем прожила в Сагарде несколько лет. Покрепче перехватив годовалого малыша, Джейна позволила Серому указывать дорогу. Пахнущий молоком Рину так отчаянно и трогательно вцепился в ее рубашку и затих, что Джейна больше не думала бросаться в бой. «Сагиш прав. Надо защитить тех, кто не в силах за себя постоять». Кто-то ломился прямо по своим же садам, топтал заботливо выращенные виноградные лозы, ломал молодые побеги. Некоторые хватали в спешке вещи или орудия, но большинство даже не понимало, что делать дальше. «Я скоро», — бросила Джейна Серому и вернулась с малышом вниз. «Где же Хельма?» Рину, слава богам, не вырывался и не орал, а притих на руках, пока она бежала с ним по склону. Навстречу, торопливо спотыкаясь, уходили последние, а Джейна спускалась, уворачиваясь от побледневших девчонок, отмахиваясь от встревоженных окриков. Хотелось проследить, чтобы успели уйти самые слабые и немощные. Старики, что запивали недавно на свадьбе, дети, которые только вчера играли у реки. Девчонки, что вовсю строили глазки бравым морякам. Теперь они торопились прочь отсюда. И варцы были уже близко. Эхом разносился перестук копыт по камням. Слишком долго тянули. В суете Джейну, наконец, отыскала Хельма, зареванная до дрожащих губ, подхватила своего малыша, не в силах даже что-то сказать. Джейна быстро отвела их вслед за остальными, но снова вернулась, словно что-то удерживало ее, не отпускала. Раздались команды стрелять и первые крики раненых. Джейна успела заметить, как наверху дернулся один арбалетчик с заевшей стрелой, и как потом сорвалась с тетивы новая. Яростный вопль радости подтвердил попадание в цель. «Теперь ничего не решить миром. Там Эрик и Сагиш. Они ведь погибнут». И от одной этой мысли к горлу подкатили рыдания. Внизу остались только мужчины. То и дело, среди сплетения ветвей и листьев мелькали хорошо знакомые лица матросов. Эрик углядел ее между деревьями и сердито дохромал. «С ума сошла! Уходи, говорят же! Чего ради стоим? Эрик, хочешь, чтобы утащил тебя силой?» И он упрямо склонив голову и впрямь обхватил ее и подтолкнул вверх. «Давай!» «Что ты хочешь увидеть? Знакомая рожей варцев? Соскучилась? Или давно Алекса не видела? Думаешь, они его напомнят, а?» Эрик бил по-больному, бил жестко, и Джейна все-таки почувствовала, как щиплет глаза, но сопротивляться перестала. Казалось, это конец. Такому отряду врагов даже Эрик не сможет противостоять, особенно теперь. уходи со мной Прошептала она безнадежно, вцепилась ему в плечо. — Пожалуйста, пойдем тоже. Не хочу, чтобы ты погиб. Жестко рванув ее за руку, Эрик встряхнул и заставил посмотреть прямо в глаза. В черные, бездонные колодцы тьмы, охватившие его душу. И в чем Джейна чувствовала свою вину. — Знаю. Знаю, что не хочешь, уже убедился. «Да только о своих вот так бросать не дело!» Перечерченную тонким шрамом щеку исказила знакомая полуусмешка. «Неужто он теперь больше переживает за других? Или в другом дело? Самому хочется в это пекло!» Кровь еще не высохла на его рубахе и руках, а он жаждал нового боя. Джейна не могла уйти и не могла отвести взгляд. Эрик нетвердо ступил по склону выше, ухватил ее за ворот и вдруг приблизившись поцеловал прямо в губы она задохнулась от охвативших чувств от такого знакомого и чужого одновременно запаха пахло кровью и сажей а губы эрика были жаркие и объятые прежней жаждой жизни но все же это был чужой поцелуй не страсть и не желание, что-то другое признайся ты давно об этом мечтала произнес Эрик, медленно отстранившись и чуть прикусив нижнюю губу. Ничего не изменилось. Он был прежним Эриком, который всегда брел от жизни все. «Ни за что!» Джейна улыбнулась сквозь слезы. «Эрик!» — взмолилась она снова, уже слыша близкий топот всадников. «Без тебя нам не справиться!» «Боюсь, поздно!» — Эрик медленно развернулся. Кто-то громко закричал, послышался свист и виск, а потом на дороге внизу уже показались первые и иварские мундиры под кожанными доспехами. И врагов было куда больше, чем казалось сверху. Первый всадник пустил коня к ним, а за ним появилось еще двое. Их окружали. Деваться было некуда. Теперь и Джейна осталась в охваченной иварцами деревне. А рядом... Десятка два деревенских, серый, даже сын Ариана, видимо, не успел за отцом. Отчаянная схватка на глазах затихала, и варцы просто задавили всех числом и напирали жестко, не щадя мстили за подстреленных своих. Повсюду начали раздаваться чужеземные окрики. Сгоняли обратно на площадь, и пришлось отступить и подчиниться. Но одновременно, со страхом, где-то в глубине билось упрямая И пусть, как говорил Эрик, это одному умирать страшно, а с копом пустяки, даже пошутить можно. И пусть алекс просил беречь себя. Ради него он должен был забрать ее с собой. Джейна смотрела на командира иварцев неторопливо спешившегося с гнедой кобылы. Невысокий, в возрасте, светловолосый и с такой же светлой бородой, Он, казалось, вовсе не желает никому зла. Таким спокойствием было исполнено его лицо, как будто не его люди убивали мирных жителей. Но нет, Иварец только с интересом оглядел собравшихся перед храмом. Рядом с командиром спешился один серый, худой молодой мужчина с откинутым капюшоном, но даже знаки покровителя у него были чуть иные. Другого плетения цепь, другой формы щит, вышитый на груди. Серый что-то сказал светловолосому на Иварском, и тот кивнул, а потом обратился к дяде. «Мы не тронем вас, если вы скажете, где...» Он на миг замялся. «Где есть такой человек?» Выговорил он с сомнением, словно неуверенный, что именно так говорят в Энарии. «Человек, который здесь должен жить». мастер по дереву да нам нужен варей его имя варей джейна похолодела, чуть не воскликнула удивленно но вовремя сдержалась варий откуда они могут его знать зачем невольно захотелось отступить назад скрыть свой интерес который явно заметил доран стоявший по правое плечо дядя держался гордо и уверенно только чуть нахмурился, но не подал виду, как кипит от гнева. Зато Джейна ясно это видела, и поджатые губы, и стиснутые пальцы. «Был у нас такой, скрывать не станем», — начал дядя. «Да только нет, давно. Ушел. Куда? Знать не ведаем». Встревоженные странной просьбой мужики зашумели. Джейна видела, дядя думает, как протянуть время. Как защитить ушедших? И варцы уже оглядывали удивленно лица, не находя толком женщин и детей, и явно начинали что-то понимать. Командир и варцев прошелся перед ними, и Джейна постаралась незаметно отойти еще дальше. Серые ищут варьи. Причина может быть только одна. Они что-то знают про Дарханов и ищут их. Последних оставшихся. Как только вышли на Сагард, Одним богам известно. Белобородый коротко скомандовал своим, и солдаты скрутили дядю. Иварец подошел к нему и что-то тихо заговорил, так что слышать могли только стоящие рядом. Дядя упрямо замотал головой. Тогда Иварец приказал схватить Танри. Та оказалось в первых рядах. Девчонка испуганно вздрогнула, Бертвуд вот дернулся к ней, но солдаты грубо оттолкнули, оголив мечи. Командир ухватил Танри за косы и вздернул вверх, заставляя ее встать на цыпочки. Ее отец Тавур бросился на Иварца, как разъяренный мул, не глядя на количество солдат, а те выполняли приказ. Двое ухватили здоровенного Тавура, пытаясь сдержать напор, пока один из солдат не перерезал ему горло. Взвыло Танри, пытаясь вырваться из тисков командира, Дернулись остальные деревенские, но солдаты мигом ощетинились клинками и заставили всех отступить. Джейна не могла оторвать взгляда от убитого, осевшего на ставшую багровой песчаную почву. Перекрикивая общего яростное проклятие, командир снова повернулся к дяде. — Хочешь сохранить ей жизнь, старик? Расскажи, чего поинтереснее. Ну же! подал вдруг голос сын Ариана. «Пущайте девушку!» Джейна уставилась на Фина. «Неужели этот знает что-то про Варри? Или тоже в Танри влюблен?» А парень упрямо поджал губы, выдвинув вперед нижнюю челюсть, да будто загордился даже, что привлек внимание командира к себе. И Варриц медленно выпустил ревущую Танри, та бросилась к убитому отцу и подошел ближе к Фину. И теперь джина поняла, что тот задумал. Был бы здесь Мейгдан, он бы тоже вспомнил ту стычку после обряда свадьбы. Эрик попытался протолкнуться к джене но слишком крепко держали матросов солдаты. «Ее вон, спрашивайте!» мотнул головой фин в ее сторону. «Это она с криволицем дружбу водила. Может, чего и знает. Предатель!» Что-то попытался крикнуть Доран, которому удалось пробиться ближе, но Джейна уже не слушала. Она рванула прочь, чудом увернувшись от нерасторопных иварцев в кожаных доспехах. Не думая, не понимая, что делает. Если и иварец серый ее ухватит, кто знает, что вытащит или как вывернет наизнанку своим допросом. В силе их воздействия Джейна уже не сомневалась. И она выдаст и про Варрия, и про Алекса. позади раздался стук копыт по камням кто то верхом мчался следом джена взвизгнула и кубарем скатилась с тропы пригнулась судорожно дыша увидела как всадник проскочил мимо и резко хватил за поводья поворачивая лошадь и снова помчалась прочь теперь уже мимо кустов и стволов деревьев пытаясь уйти от погони затерявшись от преследователей на несколько минут она добралась до дома вария и спотыкаясь Рванула до тайника. С трудом открыла мудрёный замок, суматошно повторив то же, что делали с Алексом. Выхватила табличку с координатами, сунула за пазуху. Варей доверил им это знание. Она не выдаст его так просто. Дверь оставалась распахнутой. В проёме мелькнула тень. Джина замерла, прокравшись за открытую створку. Кто-то шумно дышал и осматривал двор. А может, уже вглядывался внутрь? Сейчас войдут, и конец. И вдруг послышался голос Сагиша. «Да иду я, мать вашу!» На Энарийском. А потом он отозвался короче на Иварском. Они вынудили привести к дому Вария. До слез стало жалко несчастного матроса, который и без того едва двигался со своей раной. Джейна поднялась, выхватив с пояса свой нож который она успела поднять после стычки. Это ее последний шанс. Когда и варцы шагнули внутрь, их оказалось двое. Крепкие спины заслонили собой скудный свет. Джейна встретилась взглядом с агишем, который на миг обернулся в ее сторону. Он тут же все понял, одними губами выдохнул. «Беги!» Выпрямился и со всей силы ударил первого в бок. Но она не могла бросить его так. Джейна ударила второго ножом в бок в незащищенное доспехом место. Зазевавшийся громила сначала не понял, что произошло. Зато Джейне ощущение клинка, режущего одежду и плоть, было знакомо. И теплая кровь, что лилась по пальцам. Джейна выхватила нож, увернулась от размашистого удара и снова ударила в спину. Нож скользнул по жесткому кожаному панцирю. «Это они убили Тавура». Они убили кузнеца и еще пятерых, пытаясь найти следы Варя. Они их всех убьют. Позже. Ненависть придала силы отчаяния, и Джейна держалась, пытаясь обойти и Варца. Тот был слишком неповоротлив для маленького дома. Но все же умудрился достать ее, ударить кулаком в скулу. Джейна скатилась на пол под лавку, перехватила дыхание. Боль ослепила молнией, из носа хлынула кровь. Чуть не заревев от ярости, Джейна отползла, не выпуская нож, пролезла под лавкой и снова вскочила на ноги и ударила еще раз по руке, которую солдат пытался ухватить. Резанула ладонь, рассекла до костей пальцы и снова судорожным рывком куда-то в основании шеи. Выхватила нож цели снова, но Иварец захрипел, хватившись руками за горло. Сагиш поборов первого подоспел на помощь и навалился на второго, заставив его рухнуть на пол. «Убит! А вот теперь точно беги!» — зарычал Сагиш на нее. «Мигом! Уходи через водопад! Вверх по реке! Ты знаешь тропы!» «Спасибо!» — выдохнула она, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Давай! Не думай!» — подтолкнул ее Сагиш. Джейна еще коротко обернулась на двух убитых иварцев, занявших весь крохотный пол до боли знакомого дома, быстро развернулась и выскользнула из дома, ринувшись вверх по склонам. Рядом за деревьями показался Доран, будто знал, где ее искать. «Уходим!» — резко крикнул Серый. «Пока твои схватились с ними!» Джейна кивнула, утерев кровь со щеки и махнула рукой, в сторону скал позади дома Вария. Сяры подождал, пока она вскарабкается на скалу, и подтянулся следом. Солдаты не достанут их здесь. Кому, как не ей, знать укромные места среди раскидистых кустов, низин, заваленных валунами, узких ущелий в неприступных скалах. Сначала пробирались той тропой, по которой однажды ее нес на водопад Алекс. Джейна торопилась. жмурясь от горячо пульсирующей щеки. Зачем-то бездумно хватала ладонью тонкие ветви кустов. Сжимала в пальцах плотные листья. Оглянулась — ничего не увидеть. Она изо всех сил не давала панике охватить себя целиком. Но руки дрожали. В горле застрял ком. Джейна повела Серого прямо по лесистому склону. Там дальше можно было подняться на горное плато, где пасли скот. Кто-то умудрился увести с собой коз, которые теперь скакали по горам впереди. Но уходить надо было еще дальше, туда, где не достанут и варцы. Джейна запыхалась и чуть сбавила ход. Серый двигался сосредоточенно, поглядывая временами назад. Она тоже оглянулась. Ветер потянул сильнее. Послышался далекий хлопок. Взвился на деревне черный густой дым, Закружился на ветру, смешиваясь с низкими облаками. Джейна вскарабкалась по склону чуть выше, пытаясь увидеть хоть что-то. «Джейна!» — позвал Серый. Вскинул голову, глядя на то, как она пытается забраться еще выше на скалу, чтобы увидеть деревню. Отвечать не хотелось. Джейна забралась еще выше, поскользнулась, но снова встала и вгляделась в Сагард, которые снова скрыли облака. Где-то там защищались матросы. Где-то там остались дядя, Эрик, Сагиш. Она потянулась еще выше, не думая, что слишком заметно. Но Доран быстро поднялся следом и ухватил за руку. «Надо уходить отсюда, пока дали время», настойчиво повторил, поймав ее взгляд и потянув на себя. Под его серой накидкой сейчас были походные штаны и рубаха. На поясе кинжал, даже не сказать, что он серый. Светлые волосы скрутил в жгут, только крупная цепь покровителя со щитом болталась на груди в знак его положения. «И те татуировки! Что вы понимаете?» Вырвалась она, вздрогнув от его касания. «Я не желаю тебе зла», — серьезно сказал он. «И сейчас я не враг». Так он знает, что и она маг. Вот как. Но пока она это осознавала, Доран уже отвернулся и пошел вверх по тропе. Служитель покровителя. Когда-то она должна была стать такой же, а теперь словно из другого мира. Но почему-то он не сдал ни Алекса, ни Джейну. Последний раз взглянув на охваченный дымом Сагарт, Джейна пошла вперед. В какой-то момент от крутого подъема Джейна начала задыхаться. Они уже давно прошли сквозь тяжелые низкие облака, и здесь, в поросших лесом горах, воздух стал плотным и холодным. Казалось, он с трудом тянется через ноздри и с таким же усилием выдыхается через рот. Джейна оступилась и ухватилась за кривую ветку. Рыдания снова давили где-то в горле, и Джейна попыталась дышать чаще. Держаться, не сорваться. Идущий впереди серый скрылся в мишанине листьев и ветвей, и Джейна без сил присела на землю под деревом. Скоро и деревьев уже и так низких почти не останется. Вершина плачущей горы голая и неприступная, и теперь только по узкому перевалу можно добраться до соседних деревень. Давно Джейна не ощущала себя такой потерянной. Наверное, с тех пор, как бежала отсюда два бесконечных месяца назад. Но тогда было все проще. Была вера, была надежда, цель. Теперь казалось, что все потеряно. И Алекс, который ушел в безнадежное плавание. И враги не только и варцы, что идут по следу Вария и Дарханов, точно и щейки, но и бывшие родные, те, которые не примут ее магам. Эрик. Матросы, скорее всего, уже погибли в брошенном сагарде. Нет, нет, нет, замутила. Джейна прижала руки к животу, а потом увидела засохшую кровь на своих пальцах, вспомнила убийство солдата и ее скрутила в мучительной рвоте. Хотелось дышать, но на трос сводила вновь и вновь. В конце концов Джейна бессильно сползла вниз по склону и там чуть отдышалась, уже не думая, что их нагонит и варский отряд. Снова бежать, снова уходить в никуда. Словно это проклятие от того самого темного. Стоило шагнуть с протаренной тропы и ослушаться воли покровителя. Джейна задрала голову к небу и глубоко дыша прикрыла глаза. А если не бежать? Что будет тогда? Что будет, посмея она остановиться и упрямо держаться на месте на зло всему миру, этому вечному движению, состязанию на скорость со смертью? Кто-то спустился, грохоча камнями, которые сыпались по склону. Джейна открыла глаза. Доран присел и протянул ей маленькую флягу с водой. Откуда только взял? «Пей», — вздохнул он тяжело. Джейна прижалась губами к грубой коже и сделала несколько жадных глотков. «Надо идти. Нас ждут там», — кивнул Серый вверх. «Кто ждет, Доран? Твои родные и твои близкие». Джейна вскинула голову, не до конца понимая, что он имеет в виду. «Я маг», — зачем-то упрямо призналась она Серому. «Точно надеялась, что теперь он... Теперь он...» «Что он теперь?» «Знаю», — со странной улыбкой отозвался Доран. фин хотел, чтобы и варцы меня схватили. Он бы хотел, наверное, видеть мою казнь, мою и Алекса, как злостных порождений темного. Я чужая для них. И раньше всегда была чужой. И сейчас особенно. Служитель Ариан... «Мне плевать на служителя Ариана», — отозвался Доран, усаживаясь вдруг на камне рядом с ней. «Он старый и набыжный дурак!» Дженна глухо засмеялась, уткнувшись в свой грязный рукав. «Набыжный дурак!» И это говорит серый служитель, приближенный к самому покровителю. В ее голосе прозвенела насмешка. Мельком оглядела его в профиль. Глубокий серый капюшон на спине, цепь покровителя — и круговая татуировка на крепком запястье. Доран взглянул на нее через плечо, прижав подбородок к ключицам. И не поймешь, то ли улыбается, то ли что. «И это не так просто мне досталось», — отозвался вдруг он, и коре глаза потемнели. Вспомнилась Тиана из Ивара и то, какой она стала после обряда посвящения в Серый. И Доран через такое прошел. и тоже был отурманен каким-то зельем, а потом ему внушили все те истины про злое колдовство и прочее. В детстве я хотел стать солдатом, воином, сражаться и защищать свою страну. Но на одной из служб в храме служители обратили на меня внимание, позвали, а потом объявили об особой миссии. В моей семье вера в покровителя святое. И у меня не было выбора, кроме как пройти обряд и позабыть теперь уж о собственных мечтах. — Сейчас бы ты поступил иначе? — бессильно спросила Джейна, слушая его историю как свою. Ее отец тоже без разговоров и с большой охотой отдал бы ее в храм, и уж точно никто не стал бы спрашивать личное мнение. Впрочем, раньше и она бы, может, пошла сама. Не случись все это с мамой, отцом и если бы не Варей. Моя вера не ненепоколебима, но в словах покровителя, кем бы они ни были сказаны на самом деле, в них много истины. Ты ведь тоже это чувствуешь. Чувствовала раньше, по крайней мере. В их первое знакомство Джейна и впрямь могла бы согласиться. Тогда она еще так искренне верила. Но теперь все изменилось. Все. Иногда хотелось стать, как Эрик, верить только в себя и собственные силы. Доран решительно встал. «Помогай ближнему своему, когда он слаб и нуждается в защите, ибо именно так покровитель протянул руку помощи тем, кто обратился с мольбой об освобождении. Сейчас твои близкие нуждаются в помощи, И только ты можешь защитить. Пока нет Эмейра или других мужчин, кто еще соберет всех и поможет дойти до безопасного места? Полагаться больше не на кого. Я не знаток этих мест, и у стариков мало сил. А женщины испуганы. Думаешь, я не испугана? Джейна встала, опершись на его ладонь, и почувствовала, как дрожат колени. Она с осторожностью поймала равновесие на почти отвесном участке горы. «После всех тех историй о вашем путешествии, которые прошлись по деревне, уверен, что происходящее здесь и рядом не стояло. Так что идем, пока сюда не добрались и варцы».